повторял уже знакомые эффекты. «Вероятно, завтра», — сказал со вздохом Цинцинат, «слишком тихо было сегодня. А уже завтра, с позаранку...» Некоторое время все молчали. Глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира, стены, друг другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну. Бархатный паук, похожий чем-то на Марфеньку. Большие черные книги на столе. «Какое недоразумение!» — сказал Ценцинат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли, снял полотняные штаны и рубашку, снял, как парик, голову, снял ключи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 Грянул железный гром засова, и Ценцинат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до Ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночки, выложенные виноградными листьями, дюжину палевых слив — подарок супруге директора. «Ценцинат, тебя свяжило преступное твое упражнение».